Голова 901. Кто охотник? Собрат даос Дань Джоу Цзы. Сопляк несколько раз пытался открыть бездонное кольцо. Это значит, что даже с недостаточной высокой культивацией он разжился особыми тхармическими сокровищами или чьей-то помощью. Немного помявшись, напомнил Шань Лин Цзы. Что с того? Дань Джоу Цзы презрительно посмотрел на своего спутника. После поражения ты превратился в настоящего труса. «Предположим, пацан действительно не один. Будь с ним практик стадии планеты, то твоё кольцо давным-давно бы открыли. Что-то от хромических сокровищ нам же больше достанется. К тому же он не знает, что мы его ищем. Найти его будет несложно». Дань Джоу Цзи поднял руку. Энергия культивации начальной ступени планеты проникла в золотого жука. Насекомое, оставаясь на месте, быстро замахало своими золотистыми крыльями. Исходящие от них невидимые глазу волны накрыли весь окрестный космос. «Врождённая способность моего жука может выявлять энергетические аномалии стадии Вечной Звезды и ниже. Если сопляк не сидит на месте, я его быстро засеку!» Дань Джоу Цзы сосредоточился. Золотой жук полетел вперёд, прочесывая божественной способностью округу. Именно способность жука вселила в Дань Джоу Цзы такую уверенность, вот только Ван Буалы, будучи крайне осторожным человеком, спрятался внутри астероида, поэтому золотой жук ничего не нашёл. Сам он не двигался, А, стерёт летел по своей обычной траектории. Божественное сознание проносилось мимо. На начальной ступени планеты Дань Чжоу занемок его обнаружить. А смотрительня С Иван Буолео купилась старицей Шань Лянзы и Дань Чжоу вот зане смогли не найти его, не взять его след. Ям ничего не оставалось, как постепенно расширять радиус поисков. Сходу выяснить местоположение Ван Буолео у них не получилось. Если Ван Буолео просидит в своём укрытии несколько месяцев, то с высокой долей вероятности сможет безопасно преодолеть остаток пути до цивилизации «Божественное Око». Всё так сложилось только потому, что Ван Буэлло не знал об уровне культивации противника. Что до Шань Линьцзы, в своём нынешнем состоянии он не сможет выдержать даже одной атаки Ван Буэлло. Зная он об этом, что его преследователь находился лишь на начальной ступени стадии планеты, то точно бы напал на них сам, дабы устранить потенциальную угрозу. Хоть он и не знал, что враг был слабее него... Его укрытие было обнаружено спустя всего две недели. Дело не в том, что Ван Буэлэ по глупости раскрыл себе. Просто бумажный человек в бездонном кольце снова сломал печать. И в нафи у него в голове раздался странный смех. Смех стих спустя мгновение, но у Ван Буэлэ всё равно задрожала душа. На сей раз корабль-призрак не приплыл. Это очень беспокоило Ван Буэлэ. Не первый раз он задумался о загадочной природе бумажного человека, Только он забрался запечатать кольцо, но вместо этого резко поднял голову и посмотрел вверх. Его божественное сознание вырвалось в космос. Вдалеке часть звёздного неба была покрыта рябью. Как вдруг оттуда вылетел золотой жук Шэнь Линзи и Дань Чжоу Цзи внутри. Последние две недели они рыскали по округе в поисках Ван Буэлэ. Шэнь Линзи нервничал, а вот Дань Чжоу Цзи после самоуверенного заявления, что он без труда найдёт Ван Буэлэ, оказался в крайне неудобном положении. Его репутация оказалась под угрозой, полмесяца спустя он тоже начал нервничать и терять терпение. На его счастье, Шань Линдзе опять почувствовал эманации бездонного кольца. Так сложилось, что они находились совсем недалеко от места, откуда исходили эманации, поэтому Дань Джоо Цзэ направил культивацию в золотого жука для звёздного перемещения. Такого рода телепортация тратила энергию его культивации жука, но сейчас ему было всё равно. Вскоре после срыва печати бумажным человеком золотой жук Шань Лень Цзы и Дань Чжоу Цзы на борту прибыли на место. В Ан Боуле хватило одного взгляда на золотого жука, чтобы все понять. Очевидно, внутри жука находился практик стадии планеты, с которым ему довелось столкнуться во время выполнения задания патриарха «Бушующее пламя». Они нашли его через бездонное кольцо, а значит, он не зря вел себя так осторожно. Одно жаль, он так и не понял, как утихомерить бумажного человека. Бумажный человек сделал это специально. Ван Боле помаршился, но сейчас было не время об этом думать. Про себя он инстинктивно про декламировал дао-сутру. В какой-то момент у него сложилась привычка начинать свою атаку именно с неё. Так он поступил в окке звезды на имперском кладбище. Всё-таки сила дао-сутры прибывала не сразу, а с некоторой задержкой. Те, кто никогда с ней не сталкивался, от неожиданности примерзали к месту, что давало ему отличную возможность нанести удар. Но в этот раз, продекламировав даос утро про себя, он почувствовал нечто странное. Похоже бумажный человек в бездонном кольце испустил едва заметные имонации до того, как успокоиться. Вот только эти имонации оказались настолько слабыми, что Ван Болучч не подумал, что ему показалось. Тем не менее, он не стал отмахиваться от этого чувства и накрыл кольцо божественной волей. В то же время он хмыро посмотрел в сторону мочёщившегося к нему жука. У него на глазах из насекомого вылетели двое. Одного из них он знал в лицо. Шань Линзы лишился физического тела и был вынужден воссоздать его, но полученные тогда раны оказались слишком серьёзными. Во время войны за цивилизацию, пожастная Ока, но Ван Боуле стал свидетелем того, как первый старейшина лишился своей физической оболочки. Благодаря тому случаю он стал намного лучше понимать последствия потери физического тела для практиков стадии планеты. Поэтому его ни капли не удивил уровень культивации Шань Линзы. Тот находился на поздней ступени бессмертия. Его спутник держался крайне самоуверенно, Он не скрывал исходящие от него эманации стадии планеты. Без лишних слов они разлетелись в стороны, а потом полетели к астероиду. Могло показаться, будто на него сейчас обрушится планета. Ван Баула слегка поменялся в лице. В области действий его божественной воли находились только золотой жук и два человека. Больше никого не было. Более того, один из них находился только на начальной ступени планеты, что вызвало у него лёгкое замешательство. "До меня хватило наглости погнаться за мной с культивацией начальной степени планеты?" Ван Боле прищурился, а потом внезапно рассмеялся. Судя по всему, противника хоть ился за практиком в стадии владение душой. Они не ожидали, что он так быстро поднимется до великой завершённости бессмертия. К тому же, с его необычайной культивацией он по праву стоял в одном ряду с практиками стадии планеты. В таком случае, прятаться нет смысла. Глаза Ван Боле холодно блеснули, С решительным и свирепым характером он решил убить этих двоих, дабы в будущем они не переросли в более серьёзную проблему. Пока он размышлял об этом, Шань Линзы и Дань Джоу Цзы приближались к нему. Шань Линзы в силу более слабой культивации не мог лететь так же быстро, как Дань Джоу Цзы. Второй причиной было нежелание вступать в бой первым. Но Дань Джоу Цзы не был дураком. Он сразу понял намерение Шань Линзы и почувствовал присутствие магических формаций на астероиде. Божественные воли он обнаружил внутри Ван Буу Ле, Одно странно, его культивация находилась не на стадии овладения душой, а на стадии бессмертия. Но ему было всё равно. Бессмертный. Ну и что? Нешто не сможто стоять перед лицом абсолютной силы? Дань Чжоу Ци хищно улыбнулся. С его руки сорвалась сила стадии планеты, по соединию возникла огромная иллюзия планеты. Когда он уже собирался приземлиться на астероид, снезашла аура дао сутра. Ушань Линзы и дань Джоу Цзазвенела в ушах. Из глубин космоса прибыло ужасающее давление, казало издавившее даже их души. Обоих начала бить крупная дрожь. Ван Бу Лэв внутри астероида выполнил магический пас двумя руками. В этот же миг астероид взорвался.